Стучат все. Это я, воспитанный в духе героев Жуля Верная и ф е н е м а р а Купера, с ч и т а я ниже собственного достоинства сдавать товарищей. А товарищи-то никакие не товарищи. И скринсервер менял Панченко не я, а Бородоенко. В общем, я хочу, чтобы ты хорошо подумал над собственным поведением. Штрафных санкций пока применять не будем. Но если дальше все будет продолжаться в таком духе... Станислав Евгеньевич. Перебил я его.